Глава 33. Самый тайный бункер. Часть первая. Олег смотрел на Котлова, не вполне понимая, что тот имеет в виду. «Любой бункер», — принялся пояснять тот, — «относится к одному из двух видов. Вид первый. Создан после появления магии, либо же создан раньше, но используется сейчас» а потому оборудован защитой от магии. Это базовый уровень защиты, который встраивается даже в самые слабые бункера. А второй вид, надо полагать, это бункера заброшенные?» Поднял бровь Олег. «Те, в которых нет ни защиты от магии, ни смысла?» «Да», — подтвердил Котлов. «Но имеется одно хитрое исключение. Есть один бункер». «Действительно старый бункер, еще времен Второй мировой. Чудесное было время, когда мы воевали с помощью обычного оружия, такого простого и предсказуемого, а не магии». Он прокашлялся и вернулся к основной теме разговора. «Этот бункер предназначался для руководства, а точнее для руководства НКВД». Вырыли его на случай захвата Москвы немцами, затем после войны его переоборудовали и доработали. Тогда наши боялись ядерного удара от американцев, а американцы боялись ядерного удара от наших. Бункера стали в каком-то смысле модной темой. «Да он ведь увлечен», — понял Олег. Дмитрий Ростиславович рассказывает так, как может рассказывать только человек, начавший пространную лекцию на любимую тему. Кто бы мог подумать, что бункера – это большая страсть олигарха Котлова? Итак, он и по сию пору располагается там, где был когда-то вырыт, возле здания НКВД на Лубянке, и они до сих пор соединены коридором. «Но...» — обалдел Олег. «Там же сейчас здание ДМК!» «Что я говорил о наглости в крайней степени?» — заметил Котлов с оптимистичной улыбкой. «Я... слегка увлекаюсь бункерами. Я узнал об этом из старых архивов, но долгое время не мог узнать, что же с ним стало сейчас». ДМК не спешат делиться своими секретами. Я думал, что они дорылись до него со своими подземными этажами и просто сделали частью здания, но... все не так просто. Он наставительно поднял палец. Бункер не прямо под зданием, он немного сбоку, если верить старым планам. И... то ли его сочли слишком несовременным... То ли им что-то там в конструкции не вписалось. Короче, они решили его оставить про запас, но не использовать. Ныне он пустует, а вход в него прочно заблокирован. Решили оставить про запас катакомбы, решили оставить про запас бункер. Черт. Когда Олег узнал про подземный город монстров, он удивился. Но это хотя бы было логично. А теперь он узнает о втором подземном городе, уже принадлежащем ДМК? Чего они так боялись? Можно будет спросить Ларина, подумал он. А у Котлова уточнил. То есть магической защиты там не стоит? Нет, покачал головой олигарх. Власти не тратили деньги на апдейты этого бункера. Зато он сделан по старым советским стандартам. И практически неразрушим для немагического оружия. Но еще бы, на случай ядерной войны, да еще и делали для самой верхушки. Уж те-то позаботились о том, чтобы у них была лучшая из возможных защит. Но если нет магической защиты, задумался Олег, значит пятеро искателей мощнейшего ранга могут быть вычислены простыми радарами? «О, — усмехнулся Котлов. — Это же здание ДМК. Сколько там искателей, артефактов, всевозможной магии во всех ее проявлениях? Нет. Для того, чтобы ваши друзья отобразились на радарах, им придется вывести всех и вынести все, как минимум с подземной части здания». «Они мне не друзья», — машинально бросил Олег. «Ну, я образно, в любом случае», — кивнул Котлов. «Так что?» «Нужно уточнить», — согласился Олег. «В любом случае, спасибо за совет и...» Он собирался просто исчезнуть, как делал это всегда, но вспомнил упрек, с которым его встретил олигарх, и добавил «До встречи!» И лишь потом исчез. Тем временем в Камеруне также наблюдалась любопытная картина. Переместившись к Ратуше, так ему было легче, Олег влетел сразу в искомую комнатку, но она оказалась пуста. А вот из соседней, той, где только что велся банкет, доносились голоса. По-русски. Сдохнув, Олег воплотился и распахнул дверь. «Прекрасно — Прекрасно, — констатировал он. — Я там выясняю подробности, а вы тут пьете? — Было бы кощунственно не воспользоваться возможностью, — ответил Антон, не выпуская стакана из рук. — Ох, блин. Да уж, те, кто не выпивал, Алина или Юля, например, те закусывали. — А что местные? Олег поглядел на тех негров, — что еще не спали лицом на столе, но кажется те были в таком состоянии что позже или не вспомнят пришельцев или примут их за пьяные глюки или или вулкан что нибудь придумает и они в это поверят потому что спорить с вулканом себя дороже тут все приглашены пояснил Ларри олегу я так и скажу ага чудесно Олег присел за стол рядом с ним и тоже взял какой-то местный тропический фрукт. «Скажите лучше вот что. Бункер рядом с зданием ДМК. Старый, советский. Что вы о нем знаете?» «Все». Пожал плечами Ларин. «Я все же управлял этим городом. А ДМК вообще был создан по моей инициативе». «Мои...» Источники сказали мне, что он заброшен. ДМК до сих пор имеет туда доступ, но не пользуется им вот уже много лет. А из-за того, что рядом полно искателей и артефактов, никто не вычислит группу Бис, находящуюся внутри. Стой! Ларин напрягся. Ты хочешь использовать его? Чтобы Бис сидели под самым боком у ДМК? О чем речь? — вмешалась Алина. — О вашем новом местоположении, — пояснил Олег. — Потому как мне это расписали? — Погоди, погоди! Ларин сощурился. Лицо было чужим, но вот выражение, в точности его, старого Ларина, знакомое Олегу не только по короткому личному общению, но и по множеству выступлений, от международных саммитов, До традиционного поздравления на Новый год на фоне Кремля. «Жду», — кивнул Олег. «За этим и спросил». «По большому счету, твои осведомители правы. Там действительно безопасно. Несмотря на то, что это худство в квадрате. Прятаться от ДМК у них под носом». Ларин постучал пальцами по столешнице. «Но есть одно «но». Мы оставили этот бункер не просто так. Мы кое-что там спрятали. То, к чему хотели иметь доступ, но вместе с тем то, что нужно было запереть понадежнее. Что именно? Арина поглядела на Ларина. Если мы там расположимся, нужно знать точно. Не нужно знать. Не точно, не приблизительно. Неожиданно жестко оборвал он ее. «Даже несмотря на то, что я сделал, вы все еще не главы ДМК. Да и будущим главам, полагаю, не обязательно знать, что это такое. Мы сделали то, что мы сделали». Он помолчал. Светящаяся изнутри багрово-лавовым оттенком ладонь покоилась на столе, и Олег заметил, что из-под нее идет легкий дымок. «Стол?» Обратил он внимание Ларина. Тот вначале не понял, затем одернул руку. На столешнице был выжжен силуэт широкой ладони. «Короче», — продолжил Ларин совершенно спокойным голосом. «Увидите большую железную дверь с рунами на ней? Не трогайте, даже не приближайтесь. Услышите из-за нее звуки?» «Делайте вид, что ничего не происходит. В остальном живите, бункер нормальный. А шансы, что кто-нибудь из ДМК туда зайдет, очень малы. Руководство, я имею в виду тех, кто меня сменил, не знает о его содержимом. А всем, кто хоть немного ниже рангом, запрещено туда приближаться. Это тем, кто вообще знает о его существовании». «Руководство не знает о его содержимом или не знало до недавнего времени?» – осторожно уточнила Юля. «Они могли изучить все базы». «А этого не было в базах», – снова резко оборвал ее Ларин. «Не спрашивайте. Просто не спрашивайте. Некоторые секреты должны оставаться секретами. И я надеюсь, ни при моей жизни, ни после...» «Никто не откроет эту дверь!» «Загадочно!» Но причин подозревать Ларина в обмане у Олега не было. «Как попадем на место, обязательно загляни за эту дверь», — заметил Олег Владу. «Разумеется», — подтвердил тот. «Мне присущи далеко не все человеческие чувства, но любопытство все же входит в их число». «Ладно». Ларин снова опустил ладонь на стол, но в этот раз он, кажется, владел собой в достаточной степени, чтобы не жечь мебель. «Тогда отправляйтесь, наверное. Если нужна будет какая-то помощь в плане совета или информации, заглядывайте. Буду на месте и свободен, помогу. Но большего не ждите». «Я решил не возвращаться к прошлому, а идти новой дорогой. Здесь у меня, по крайней мере, есть все шансы победить». «Скажите», — не выдержал, наконец, Кирилл. «Как? Ну, я понимаю, почему. Но ведь у вас там осталась семья. В последнее время Москва стала опасным местом. Вы не боитесь за нее?» «А вот семью не трогайте». Ларин снова посуровил. «Разумеется, я не ждал того, что случилось. Но я был готов и к своей смерти, и к войне в Москве. Это обязанность любого правителя. Насчет семьи были отданы четкие приказы. С ними будет все в порядке. Особенно, если никто не станет пытаться помочь». На то, чтобы найти бункер, у Олега ушло меньше десяти минут. Затем он открыл портал, и группа БИС быстро вошла внутрь, не затягивая. Портал закрылся. Все оглядывались по сторонам. Юля прижимала к себе свой планшет, ставший теперь бесценным артефактом в войне за власть. «Да уж», – буркнула Алина. «Даже если бы я сомневалась, что это Ларин, последняя фраза убедила бы меня. Это чисто его говор». Она уперла руки в бока и тоже огляделась. «Ладно, не так я себе представляла этот день и последующие планы, но раз уж все сложилось так, как есть, давайте действовать по ситуациям».